Борис Бочаров. Морковь на обед избавит от бед. Морковь – одна из древнейших овощных культур. Ею лакомились еще древние египтяне, затем греки и римляне. А наши предки-славяне считали ее настолько ценным продуктом, что отправляли корнеплоды вместе с покойником на тот свет, мол, и там без моркови не обойтись. Ну а в наши дни, пожалуй, каждому известно, что краснощекая морковь – символ здоровья. Правда, мало кто знает, что морковь не всегда была оранжево-красной. До 17-18 веков в Европе преобладали белые, фиолетовые, зеленые сорта моркови. Но нидерландские селекционеры почти два столетия упорно трудились, чтобы путем селекции североафриканской желтой моркови получить устойчивую оранжевую окраску плода, цвета королевской семьи. Этот вид моркови пришел совсем по душе получив наибольшее распространение. В корнеплодах моркови содержатся каротиноиды, каротины, бета-каротин, ликопин, витамины В, В2, пантотеновая кислота, аскорбиновая кислота, флавоноиды, антоцианидины, сахара, а также микро- и макроэлементы, такие как калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, втор, цинк, жирное и немного эфирного масла, умбелиферон, а в семенах эфирное масло, флавоновое соединение и жирное масло. В 100 граммах корнеплода на 88% состоящего из воды 1,2 грамма белков, 0,1 грамма жиров и до 10 граммов углеводов. Кроме того, пектины, пищевые волокна и органические кислоты. Больше всего витаминов содержится в наружной, корковой части корнеплодов. Каротин – это желто-оранжевый растительный пигмент. Наиболее полезен содержащийся в моркови один из четырех видов каротина, а именно бета-каротин, из которого в организме вырабатывается витамин А, антиоксидант, замедляющий процесс старения, снижающий риск заболевания сердечно-сосудистой системы. Морковь полезна при ишемической болезни сердца, Нарушениях сердечного ритма, гипертонической и лучевой болезнях, туберкулезе, бронхиальной астме, гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, болезнях печени, почек и поджелудочной железы, при малокровии, анемии, упадке сил и недостатке молока у кормящих матерей. Чем ярче оранжевый цвет моркови, тем больше в ней каротина, а значит витамина А. Бета-каротин чрезвычайно важен также для работы сетчатки глаз. Поэтому его особенно советуют употреблять людям, чья деятельность связана с большими нагрузками на зрение: водителей, пользователей компьютеров и так далее. Людям, страдающим близорукостью, конъюнктивитами, блефаритами, ночной слепотой и быстрой утомляемостью, употребление этого продукта в пищу весьма желательно. Морковь и блюда из моркови показаны при нарушениях минерального обмена, полиартритах, остеохондрозе, мочекаменной и желчнокаменной болезнях. Морковь обладает мягкими слабительными и мочегонными свойствами. Морковь особенно полезна детям, витамин А способствует их росту. Полезно просто погрызть и пожевать сырую морковку, это укрепляет десны и, кроме того, количество микробов в полости рта резко уменьшится. Словом, целебная ценность моркови весьма многогранна. Это было известно нашим дедам, это подтверждают и современные научные изыскания. Чтобы организм быстрее и полнее усвоил провитамин А из сырой моркови, ее целесообразно употреблять со сметаной или растительным маслом. Особо хочется сказать о морковном соке. Это самый богатый источник витамина А, который организм усваивает наиболее быстро. В соке моркови содержится большое количество витаминов В, С, Д и Е. Морковный сок улучшает аппетит, пищеварение, а также структуру зубов. Он предотвращает и ликвидирует процесс гниения в кишечнике, восстанавливает работоспособность организма. Сок моркови повышает сопротивляемость организма к инфекциям, эффективно действует на поджелудочную железу. Морковный сок укрепляет нервную систему, а также помогает привести весь организм в бодрое состояние. Он необходим беременным женщинам, кормящим матерям, и грудным детям, поскольку предоставляет весь комплекс жизненно важных элементов питания. Морковный сок лучше усваивается организмом в сочетании со сливками и молоком. Наиболее полезен свежеприготовленный морковный сок. Менее известные полезные свойства вареной и запеченной моркови. Они не только не ниже, но даже и значительно выше, чем сырой. Это доказано наукой и подтверждено практикой врачей-диетологов. Установлено, что при тепловой обработке в моркови увеличивается содержание антиоксидантов и фенолов. Именно они являются хорошей профилактикой против рака, поэтому вареная морковь помогает при лечении злокачественных опухолей, при дисбактериозе, проблемах кишечника, нефрите. В пюре из вареной моркови повышено содержание фенолов, которые и защищают организм от старения и многих заболеваний. Вареная морковь и блюда из нее показаны людям с заболеваниями сердца, гипертонией, авитаминозом, болезнью Альцгеймера. Отварную морковь часто включают в рацион больных с сахарным диабетом. Народная медицина использует целебные силы моркови с древнейших времен. Вот несколько рекомендаций. Вареную в молоке морковь в соотношении 1 к 1 систематически применять при хроническом бронхите, анемии, при недостатке молока у кормящих матерей. При гнойных ранах, ожогах, обморожениях тертую морковь прикладывать к пораженным участкам кожи. Для быстрейшего заживления процедуру повторяют через каждые 1-2 часа. При стенокардии применять настой из семян моркови. Готовят его так. 10-15 граммов семян заливают 300 мл кипяченой воды, нагревают 15 минут При частом помешивании Снимают с огня, охлаждают, процеживают и принимают по 2-3 столовые ложки в день. При простудных заболеваниях принимать по одной столовой ложке 6 раз в день морковный сок, смешанный с молоком или медовым напитком в соотношении 1 к 1. Для снижения кислотности желудка пить морковный сок натощак по 1/2 стакана один раз в день, чтобы избавиться от кашля Принимать свежевыжатый сок моркови пополам с молоком, один к одному, или со сливками, по одной-второй стакана несколько раз в день. При малокровии, авитаминозе, свежий морковный сок развести водой и медом и принимать по одной столовой ложке 4-6 раз в день. Это же средство можно использовать при мочекаменной болезни. При хроническом бронхите принимать 4-6 раз в день смесь морковного сока, кипяченого горячего молока и меда в соотношении 1 к 1 к 0,2. Смесь настаивают 4-5 часов и пьют теплой по 1-4 стакана. При воспаленных процессах в полости рта и глотке свежеприготовленный сок использовать для полоскания. Для профилактики авитаминоза грудным детям, начиная с 4 недели жизни, давать по 1-2 капли морковного сока. Один раз в день за 15 минут до кормления. Постепенно количество сока увеличивать и к четвертому месяцу ежедневный прием довести до двух чайных ложек. Одну столовую ложку натертой моркови перед едой утром и вечером принимать ежедневно. Это поможет справиться с глистами. Смесь морковного и свекольного соков в равных пропорциях пить для нормализации работы печени. Смесь в равных частях морковного, свекольного и огуречного соков эффективно действует против песка и камней в желчном пузыре. При ангине в 100 мл свежего морковного сока добавить 1 столовую ложку меда, размешать, добавить наполовину кипяченой воды, полоскать горло несколько раз в день. При молочнице свежий сок подсластить медом и смазывать или полоскать рот. Для лечения насморка закапывать в нос сок моркови. При малокровии, авитаминозе и общем упадке сил ежедневно утром съедать натощак 100 граммов тертой моркови со сметаной или растительным маслом или пить морковный сок по 1-4 стакана 4-5 раз в день, смешав его с медом. Блюда из моркови. Морковь, блюдо из моркови и особенно морковный сок используются в лечебном питании при различных заболеваниях. Пюре из сырой либо отварной моркови показано при колите. Морковный суп с чесноком. Морковь 600 граммов. Лук репчатый 1 штука. Оливковое масло 2 столовые ложки. Кориандр 1 чайная ложка. Тмин по вкусу. Куриный или овощной бульон 1 литр. Чеснок измельченный 2 зубчика. Черный хлеб. Три ломтика, соль, перец по вкусу. Нагреть масло в большой кастрюле, поместить туда измельченные лук, морковку и обжаривать в течение 5 минут или пока овощи не станут мягкими. Затем добавить кориандр и тмин и тушить еще в течение 2-3 минут. Нагреть масло в небольшой сковороде, обжарить в нем чеснок, сюда же всыпать хлебные кубики и обжаривать до золотистого цвета. Затем взбить миксером содержимое кастрюли, посолить, поперчить. Разлить суп по тарелкам, добавив в него хлебные кубики. Суп молочный с морковью и картофелем. Молоко 3 стакана. Морковь 150 граммов. Картофель 260 граммов. Масло сливочное 20 граммов. Сахар 10 граммов. Морковь нарезать мелкими дольками и припустить в подсоленной воде до полуготовности. Добавить нарезанный крупными дольками картофель, варить до готовности. Затем воду слить, овощи залить кипящим молоком и заправить суп сливочным маслом и сахаром. Суп из моркови с плавленым сыром. Морковь 7 штук, плавленый сыр 200 граммов. Сметана 1-2 стакана. Укроп рубленный 2 столовые ложки. Молотый перец, соль по вкусу. Нагреть до кипения 2 литра воды. Добавить нарезанный кусочками плавленый сыр, соль, молотый перец и проварить смесь 2-3 минуты. Этой смесью залить натертую на крупной терке морковь, добавить сметану, укроп. Салат из моркови с сыром. Морковь 200 граммов. Сыр твердых сортов 70 граммов. Чеснок 1-2 зубчика. Соль, майонез по вкусу. Морковь очистить, на крупной терке натереть морковь и сыр. Чеснок измельчить, все перемешать с майонезом. Этот салат может служить и вкуснейшей начинкой для блинов. Салат из овощей с морковью. Натереть на крупной терке морковь, свеклу, нарубить свежие капусты. Соединить все овощи в равных долях, заправить кислым соком, апельсиновым, лимонным, грейпфрутовым или натертым кислым яблоком. Этот салат славно очистит кишечник. Если вместо сока для заправки использовать растительное масло, салат приобретет кровоочистительные свойства. Пудинг морковный. Морковь тертая, 4 стакана. Сливочное масло, 200 граммов. Яйцо, желток, 3 штуки. Сахар, полстакана. Корица, 2-3 чайные ложки. Яйцо, белки взбитые, 5 штук. Натереть морковь, вложить в массу сливочное масло, подогреть. Кастрюльку снять с огня, остудить, поставить на лед, взбить массу лопаточкой, положив в нее желтки. Снова взбить, добавить сахар, корицу, взбитые белки. Размешать и сложить в пудинговую форму, вымазанную маслом и обсыпанную сухарями. Варить на водяной бане один час. Выложить на блюдо и облить сливочным маслом или мясным соусом суфле из моркови и яблок. Морковь 200 граммов, сахар 4 чайные ложки, манная крупа 4 чайные ложки, яблоко 100 граммов, яйцо 1 штука. Потушить морковь, протереть сквозь сито, добавить сахар, манную крупу, затем варить 5 минут, постоянно помешивая. В остывшую массу добавить натертое сырое яблоко и яйцо, размешать, выложить в смазанную маслом формочку и запечь в духовке. Котлеты морковные. Морковь 800 граммов. Масло сливочное 60 граммов. Манная крупа стакана, Яйцо 1 штука. Молоко 3 четвертых стакана. Творог 200 граммов. Сухари панировочные стакана, Сметана 1 стакан. Соль по вкусу. Очищенную морковь нашинковать соломкой или натереть на крупной терке, сложить в кастрюлю, влить молоко, добавить масло и под крышкой на слабом огне припустить до полуготовности. В эту же кастрюлю, помешивая морковь, всыпать манную крупу и довести массу до готовности, затем ее охладить до 60 градусов. Добавить яйцо, протертый творог, заправить сахаром и перемешать. Из полученной массы сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и поджарить на разогретой сковородке со сливочным маслом. Готовые котлеты выложить на блюдо, отдельно подать сметану. Блины морковные. Морковь 200 граммов. Молоко 2 стакана. Масло сливочное 100 граммов. Манная крупа 100 граммов. Яйцо 5 штук. Сахар 2 столовые ложки. Масло растительное 1 четвертая стакана. Сметана. Одна-вторая стакана. Морковь очистить, нарезать мелкими кусочками, припустить в небольшом количестве молока до полного размягчения и протереть. В полученное пюре добавить сливочное масло, оставшееся молоко, всыпать манную крупу, сахар. Все хорошо перемешать и, доведя до кипения, варить 2-3 минуты. Желтки яиц отделить от белков и ввести в тесто. Белки взбить и осторожно смешать с готовой массой. Выпекать блины на чугунной сковороде с растительным маслом. Отдельно подать к блинам растительное масло и сметану. Оладьи из моркови с овсяными хлопьями. Морковь 200 граммов, овсяные хлопья 200 граммов. Молоко 1 стакан. Мука 100 граммов, яйцо 3 штуки, соль, сметана, корица по вкусу. Свежую морковь натереть на мелкой терке. Овсяные хлопья залить молоком, дать набухнуть, после чего добавить яичные желтки, соль, сахар, тертую морковь, муку и взбитые белки. На разогретую с жиром сковороду ложкой наливать тесто и жарить с обеих сторон. Подавать со сметаной, корицей и сахаром. Корейская морковка. Морковь 1 кг, чеснок 100 граммов растительное масло 100 граммов, уксусная эссенция 1 столовая ложка, соевый соус 3 столовые ложки, красный молотый перец, соль по вкусу. Натереть морковь тонкими и длинными полосками, посыпать солью, полить уксусом, хорошо перемешать, закрыть крышкой, оставить на 10-15 минут. За это время разогреть масло, не доводя до кипения. Насыпать в миску красный перец горкой. Залить перец разогретым маслом. Должно зашипеть. Дать остыть совсем чуть-чуть, одну-две -чуть, минуты. Вылить масло в морковку, добавить истолченный чеснок, соевый соус. Хорошо перемешать. Дать настояться сутки. По желанию, можно добавить в блюдо кусочки отварного кальмара или консервированные шампиньоны. Запеканка морковно-творожная. Морковь 6-8 штук, манная крупа 1-2 стакана, молоко 3,5 стакана, творог 1 стакан, яйцо 3 штуки, панировочные сухари 1-2 столовые ложки, соль, сахар, сметана по вкусу. Морковь промыть, очистить, нарезать кусочками, положить в посуду, залить водой так, чтобы она едва прикрывала морковь, поставить на слабый огонь и тушить до готовности. Затем морковь растолочь или смолоть на мясорубке. Сварить густую манную кашу, добавить в нее приготовленную морковь, творог, яйца, соль, сахар и все тщательно перемешать. Сковороду или большую форму для запекания смазать маслом, посыпать сухарями, уложить морковную массу и запечь в духовке. Сырники с морковью. Творог 400 граммов. Морковь 4-6 штук. Масло сливочное 1 столовая ложка. Манная крупа 1 столовая ложка. Мука 2 столовые ложки. Сахар 3 столовые ложки. Яйцо 1 штука. Соль по вкусу. Очищенную и вымытую морковь положить в кастрюлю, влить немного воды, поставить на огонь, накрыть крышкой и припустить до мягкости. Затем эту морковь пропустить через мясорубку, выложить в миску, добавить сливочное масло, манную крупу. Поставить на огонь и, помешивая, прогреть 5 минут на слабом огне. Свежий творог пропустить через мясорубку, добавить подготовленную морковную массу, соль, муку, сахар, яйца. Размешать, сформировать округлыми котлетками, обвалять в муке. Обжарить в разогретом масле до образования румяной корочки с обеих сторон. Голубцы овощные. Капуста, один вилок. Рис полтора стакана, морковь 2-3 штуки, лук репчатый 4 штуки, масло растительное 2 столовые ложки, томатная паста 2-3 столовые ложки. Вилок капусты разобрать на листья, капустные листья ошпарить, толстые прожилки удалить. Рис отварить, нашинковать морковь, лук мелко нарезать, смешать компоненты, посолить по вкусу, поперчить. Свернуть капустные листья с фаршем-конвертиком. Обжарить в масле. Поместить в кастрюлю на капустные листья. Добавить стакана воды. Добавить томатную пасту и подсоленное масло. На медленном огне довести до готовности. Домашние заготовки. Пюре морковное. Крепкую здоровую морковь очистить, вымыть, сварить. Затем слить отвар. Протереть морковь через сито, добавить немного кипятка в пюре, переложить в банки и стерилизовать, как любое овощное пюре. Морковь квашеная. Морковь 1 килограмм, лук репчатый 1 луковица, соль 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка, щепотка тмина. Морковь тщательно вымыть, очистить, нашинковать. Перемешать с сахаром, солью, проложить нарезанными ломтиками луком и плотно уложить в банки. Банки закрыть зажимом, покрыть полотном и перевязать. Хранить в темном прохладном месте, затем поставить в теплое место. Когда морковь начнет бродить, поставить банки в холодное место. Морковь маринованная с чесноком. Морковь 1 кг. Чеснок 100-200 граммов. Рафинированное подсолнечное масло, 1 неполный стакан. Для маринада вода, 4 стакана, соль, 600 граммов. Морковь вымыть, разрезать на кубики, смешать с мелко нарезанным чесноком. Затем к моркови добавить рафинированное подсолнечное масло, все тщательно перемешать и залить маринадом. Морковь расфасовать в пол-литровые банки, закатать и стерилизовать в воде 20-25 минут. Варенье из моркови. Морковь 800 граммов. Для сиропа. Сахар 400 граммов, вода 3 четвертых стакана. Сварить морковь до мягкости, нарезать звездочками с помощью формочки. Опустить в густой сироп. На 400 граммов моркови необходимо 200 граммов сахара. Варить до прозрачности. Повидло из моркови. Морковь 2 килограмма, сахар 3 стакана, сок 2 лимонов и немного рома. Свежесобранную здоровую сладкую морковь очистить, промыть, порезать и сложить в кастрюлю, в которую добавить немного воды и тушить до размягчения. Затем пропустить морковь через мясорубку и немного поварить, добавить сахар, лимонный сок, ром и варить, непрерывно помешивая до загустения. Повидло разлить в приготовленные банки. В каждую банку сверху налить немного рома. Ограничения и противопоказания Морковь, как и любой дар природы, полезна не всем. Организм человека не всегда способен переработать каротин, которого в моркови с избытком, в полезный витамин А. Если вы очень любите морковь и морковный сок, но заметили однажды, что кожа на ладонях и ступнях приобрела желтовато-оранжевый оттенок, то немедленно снижайте потребление корнеплода. Чрезмерное увлечение морковью порой приводит к тому, что организм не справляется с переработкой излишков каротина и витамина А. Чаще всего это проявляется у детей, так как в этом возрасте печени гораздо сложнее переработать и вывести излишки каротина из организма. Морковь обладает легким слабительным эффектом, поэтому противопоказана при энтеритах. Людям с язвенной болезнью, проблемами с двенадцатиперстной кишкой также следует ограничить потребление моркови и морковного сока. Злоупотреблять морковью не следует никому. Желательно не превышать рекомендуемую врачами дозу потребления. Это не более 100-150 граммов моркови в день. Конец статьи.